Глава сорок первая. Ирина заканчивала последние дела на кухне, когда услышала красивую тихую мелодию, лившуюся откуда-то сверху. Сначала она подумала, что это звуки патефона, доносившиеся из гостиной. Но мелодия была настолько прозрачной, что не походила на искусственные виниловые звуки. Будто кто-то развесил по всему дому миллионы прозрачных кристаллов, и сейчас они то поочередно, то одновременно — звенели и сотрясали своими звуками застывшие сумерки дома. Охваченная сильным волнением, девушка стала быстро подниматься наверх. Чистые звуки манили ее, звали за собой. Подойдя к гостиной, Ирина прильнула к занавешанным портьерам, из щелей которых лились красивая мелодия и тусклый свет. Она слегка приоткрыла плотную ткань и сквозь узкую щель увидела ленца, сидящего за роялем. Трудно было поверить, Но именно он воспроизводил эти волшебные пронзительные звуки. Он был так поглощен музыкой, что в этот момент гармонично сливался с ней и со своим белоснежным роялем. На глазах у него выступили слезы, а на лбу появилась испарина. Ирина присела за портьерой и зарыдала. Казалось, что льющаяся из подруг Ленца музыка снова пробудила в ней жалость к самой себе, к своей жизни. Она будто признала себе в этот момент, что спасения нет и быть не может, что ждать больше нечего, что она больше никогда не увидит маму, сестру, родной город, свою маленькую квартирку, Томик Дюма, лежащий на полочке над ее кроватью. Да, все это кончилось безвозвратно, вся жизнь кончилась. И как раньше она не думала об этом? Как могла гнать от себя эти мысли? Как могла сохранять спокойствие и безразличие ко всему? как могла храбриться и ощущать в себе силы, как могла жить здесь. Из-под взмахов Йохана родилась последняя кристальная фраза и растворилась в воздухе. Ирина замерла. Она не могла встать, будто с последними звуками мелодии из нее вышли все силы. Из гостиной послышались глухие рыдания. Но почему-то Ирина совсем не удивилась этому. Ей казалось, что слезы — это как раз то, что способна родить такая вдохновенная музыка, в которую вложены все человеческие чувства и силы. Вложена сама жизнь. Потом послышались шаги, заставившие девушку очнуться и встать. Но вскоре в комнате за портьерой снова установилась тягостная тишина. Ирине захотелось войти к Ленцу и плакать там вместе с ним, плакать сразу и о своем, и о его. Почему-то ей казалось, что если он смог воплотить в живые звуки такую мелодию... Значит, он способен сейчас разделить с ней все ее тягостные чувства, все страдания ее души. Она изо всех сил боролась со странным порывом, но никак не могла уйти от занавески, разделяющей ее с этим чужим, но таким близким человеком. Наконец, она снова повернулась к щели и увидела прижатая к виску ленца дула пистолета. Не осознавая себя, она громко вскрикнула и сама испугалась собственного голоса. «Протяжная «нет»!» вырвалось из ее груди и сотрясло удушающую тишину. Комендант вздрогнул, отвел пистолет от виска и встал из-за рояля. Большими решительными шагами он приблизился к портьере и резким движением раздвинул ее створы. За ней он увидел испуганное, заплаканное лицо своей Марии. «Это не та Мария, это другая», — подумал он. Девушка упала на колени и разразилась громким рыданием. «Нет, не я. Не я должен сделать это. Это должна сделать она. Так правильнее!» Вдруг решил Йохан, заглядывая в заплаканные глаза девушки. «Держи!» — крикнул он, протягивая Ирине Вальтер и поднимая ее с пола. «Держи!» — так олибалось, не понимая, чего от нее хотят. «Держи его! Я приказываю!» — неумолимо настаивал комендант, зловеще прищуривая глаза. давай возьми же!» Прозвучало так надрывно и жалобно, что девушка без слов повиновалась. «А теперь стреляй в меня!» Ирина продолжала смотреть на Йохана ничего не понимающим взглядом. Она не могла поверить в происходящее. Все это напоминало страшный кошмар, но не было сном. «Ну давай же! Стреляй!» Глаза Йохана засветились привычным зловещим огоньком, которого так боялась пленница. «Вспомни, как я мучил тебя!» «Вспомни, как я лишил тебя всего! Это я! Я отнял у тебя все и подчинил себе! Я убил всех этих женщин! Ну давай же, собери всю ненависть и выстрели!» Неступленно кричал Ленц, находясь в припадке решимости и ярости. но «Ну что же ты стоишь? Кто-то должен положить конец всему этому! Я больше не хочу так жить! Убей меня, пока... пока я не убил всех!» Напрасно Ленс пытался разглядеть в глазах Ирины хоть малейшую тень злости, которую с таким старанием хотел вызвать в девушке. В них не было ничего, кроме удивления и застывших капель слез, готовых в любой момент вновь хлынуть наружу. И тогда невероятное по своей силе чувство досады охватило его. «Да убей же меня, я прошу!» Истошно просил он, переходя с грозного крика на столь несвойственную для себя мольбу. «Неужели ты не хочешь сделать это?» От навалившейся на него жалости, которую он испытывал к самому себе, Йохан повалился на колени и уткнулся лицом в пол. Послышались уступленные рыдания, которые сотрясали голую спину коменданта. Его жалкий вид стал вызывать в девушке жалость и сострадание, которых этот человек не заслуживал. Осознав внутри себя эти странные чувства, ирина вздрогнула и крепко ухватилась за пистолет о боже как страшно твое великодушие я не могу его выносить неистово вырывалась из бледного куска человека лежащего на полу я не хочу его я не принимаю его я хочу ненависти и злости к себе убей меня мария убей ирина обхватила пистолет двумя руками и впервые в своей жизни посмотрела на человека через прицел ленц внутренне приготовился к выстрелу и опустил голову, вновь стараясь осознать, о чем он сейчас думает. Но мыслей не было. «Я... я не могу». Еле различимо вырвалась из уст девушки. Услышав это, Ленс поднял лицо от пола. Такими странными показались ему слова пленницы. И сумасшедшими от удивления глазами взглянул на Ирину. «Значит, ты не хочешь, чтобы я...» спрашивал он с искренним изумлением, которое вмиг успокоило его рыдание. «Не хочу», — ответила Ирина твердым голосом. В этот момент она была так уверена в своих словах, что даже не задавалась вопросом, хочет ли она своими руками убить палача. Потрясенный Ленс не нашелся, что ответить. Всю свою жизнь он верил, что злость и насилие порождает ненависть, а не жалость. И вдруг слова Ирины будто громом поразили его. Йохан вновь разразился рыданиями но теперь слезы неукротимыми ручьями хлынули из его глаз. Они бежали по его лицу, по его вздувшейся от напряжения шеи, оголенной груди. Они будто смывали с него всю тяжесть, которая давно обременяла его покрывшееся коростой сердца. Он не верил словам Ирины, но сам же заглушал эти сомнения и уговаривал себя поверить. «Прости меня!» — вырвалось из него наконец. Йохан припал к коленям своей Марии, и уткнулся в них в каком-то молитвенном благоговении. Ирина пыталась ощутить в себе хоть каплю ненависти к лежащему перед ней человеку, но не видела перед собой ничего, кроме беспомощного куска человека, который вызывал жалость вместо злости и сострадание вместо ненависти. С ужасом она понимала, что должна помочь этому мужчине вновь обрести человеческое обличие, привести его к раскаянию, наконец простить его за все ужасы, Прости для того, чтобы самой суметь возродиться к новой жизни. «Прости меня!» — снова произнес Ленс, не смея поднять головы. Так прошло больше часа. Время будто замерло для них обоих. На холодном полу в темной резиденции, расположенной близ самого страшного места на земле, воплотившего в себе ад и созданного по его подобию, сидели два из раненых фашизмом человека. Палач и его жертва. И, пройдя каждый свой путь, они ощущали невероятную близость и сами не могли в нее поверить. Как невозможно поверить в то, что великодушие и жалость к врагу способны победить этого врага лучше всякого оружия.